Глава десятая «Во многих ли сражениях вам доводилось принимать участие, Ваше Величество?» — спросила я, едва стража закрыла за мной дверь кабинета, теперь уже бывшей правительницы. Мать задумчиво склонила голову набок будто решая, как со мной поступить, отправить в камеру за столь дерзкое обращение или же поддержать игру. Мои слова определённо пробудили в ней интерес. «Ни в одном». Герцогиня произнесла, наконец, моя собеседница, сделав выбор. Я никогда не держала в руках меч. Моя сила в ином? Разумеется, примирительно согласилась я. Вы — мать этого государства. И ваша сила в поддержке сына, несущего бремя власти. Но знаете ли вы, от кого или от чего стоит его защищать? Давайте я задам свой вопрос по-другому. «О скольких великих сражениях вы слышали? Великих настолько, что их исход решал судьбу целого мира или хотя бы народа. Вы ведь выросли при дворе и наверняка прилежно изучали историю. Так что же, Ваше Величество, какую цифру вы сможете назвать?» Моя собеседница передернула плечами, скрывая улыбку. Я, вне всяческих сомнений, вызывала у неё приступы глубочайшей брезгливости, но эта беседа, несмотря ни на что, была ей любопытна. А женщинам, увы, всегда сложно справляться со своим любопытством, даже тем, чьи кресла в тронных залах стоят одесную королей. Хм, даже если говорить исключительно о смежных мирах, минуя хроники Аратасхатха, и брать в расчёт лишь вероятности с достаточно высоким уровнем цивилизации, она на секунду задумалась. Думаю, можно обозначить около 70 тысяч сражений, масштаб которых соответствует тому, о чём вы меня спросили. Навскидку. Я усмехнулась. Их было несколько больше, но тут дело в системе подсчёта, не буду спорить. А теперь скажите, известно ли вам, в скольких из них мне довелось принимать непосредственное участие? Впервые увидев, как мать растягивает тонкие губы в улыбке, Я едва сдержала желание закричать от ужаса. Но это было давно. Сейчас подобные попытки манипуляции меня не трогали. Не скрою, я следила за вашей карьерой. Время от времени. Однако не столь пристально, чтобы сейчас изложить вам биографический опус. Острые пальцы, увенчанные заточенными коготками, мелодично отбивали чечётку о подлокотнике кресла. «Так сколько же сражений из этих семидесяти тысяч вы удостоили своим появлением?» «Все», — честно ответила я, не отводя глаз от своей венценосной собеседницы. И я сражалась в каждом из них. Будь мать чуть неопытнее или немного глупее, и она наверняка посмеялась бы над моими словами, сочтя их совершенно бесстыдной хвастливой ложью. Но мать была умна. «К чему вы клоните, герцогиня?» Желание моргнуть становилось почти нестерпимым, но я не позволила себе отвести взгляд. Напротив, склонилась ниже, опираясь руками о край обеденного стола. К тому, что моего опыта более чем достаточно для того, чтобы иметь дерзновение давать вам советы. Сейчас сражение видится вам наиболее коротким путём к цели, но этот путь далеко не единственный и уж точно не самый лёгкий. «Офтайму, нечего противопоставить нашей армии», — жёстко ответила женщина. «Кто встанет на их сторону, кроме лекаров и нимф? Пара-тройка мелких народов? Да, может, так. Но что все они, вместе взятые и даже помноженные на два, смогут сделать против армии моего сына? С рогом Артрога Дарт просто сотрёт их с лица Вселенной, а вместе с тем уничтожит целый виток смежных миров». «Вы об этом не думали? А должна?» Я подходила к самой сложной части этого разговора и, как бы ни старалась, не могла унять учащенное сердцебиение, молясь всем богам о том, чтобы мать этого не заметила. «Я полагала, что вы хотите править смежными мирами, ваше величество. Не думала, что вас устроит их обугленный остов». Ни одна внешняя угроза не может сравниться с тем, что несёт за собой разобщённость народа для их правителя. Вы можете выиграть эту битву, не стану спорить. Но что будет делать Дарт после неё? Как он станет собирать воедино те руины, что останутся после вашей демонстрации власти? Легион демонов, прошедший под зовом Рога от аратасхатха до моей армии, пропашет в смежных мирах глубокую кровоточащую борозду. И чем вы намерены её залечить? Ваш сын не сможет найти покоя до конца своих дней, повинуясь вашим решениям. Неужели вы этого для него хотите?» Владычица смотрела на меня снисходительно, почти с жалостью, и я поняла, что провалилась. «Мой сын знает, что правители не должны стремиться к покою», спокойно произнесла она. «Они должны стремиться к величию». Буря за окном продолжала неистовствовать, и я знала, что она не прекратится ещё несколько дней. У подножья аратос редко случалась непогода, но когда погибал его владыка, сама Вселенная Нижних Миров лила по нему слёзы несколько дней, и ничто не могло остановить её раньше, чем эти слёзы закончатся. Я убрала руки со стола и выпрямилась, понимая, что мои слова ничего не изменят, в отношении матери к грядущей битве. Я понимала это и раньше, но попробовать всё-таки стоило. Мне жаль, что мы не смогли найти общий язык, Ваше Величество. Полагаю, в следующий раз мы встретимся на поле боя. Я буду ждать вас в землях Ронан. Вы так самонадеяны для своего возраста, Ваша Светлость. Неужели и вправду планируете покинуть цитадель живой? Я сложила руки за спиной, стараясь занять как можно меньше места в пространстве, чтобы облегчить работу моей страховки. Самонадеянность — черта правителей, государыня. Я же не претендую на такое право. Не отрицайте. Я права. Ведь только в ваших покоях во всей цитадели отсутствует запрет на внешние перемещения. Так? Мне не было нужды звать стали. Она была со мной на связи всё это время, слыша каждое произнесённое нами слово. Да, это стоило мне просто нестерпимой головной боли, но зато нимфа смогла выдернуть меня прямо из-под носа матери практически без усилий, так что плата была соизмерима приобретённым возможностям. Беловолосая женщина не успела даже подняться из-за стола, когда портал кровной связи захлопнулся, а стоящий рядом с Самайн быстро зачистил за мной все следы. В землях лесных нимф сейчас цвела долгая, ярко-желтая весна, еще не зная о том, что пробуждающиеся ото сна деревья в последний раз поют гимн бесконечной жизни. Скоро сюда придет война настолько страшная, что вряд ли хоть кто-то из них сможет выжить. Выжгут, вытопчут, выкорчуют, перемелят и сравняют с землей. Мать не знала пощады в неутолимой жажде получить абсолютную власть, а молодой владыка, опьянённый весом короны на своей голове, был слишком разгорячён, чтобы остановиться и задуматься над тем, что он делает. Леса нимф доживали свои последние дни, и с этим стоило смириться уже сейчас, ведь после всего, если кто-то из нас останется жив, нам будет о чём скорбеть. На лице Тали Читалось глубокое понимание того, что крутилось сейчас в моей голове, но она не позволила себе произнести ни одного лишнего слова. «Влад сдержал своё обещание?» — тихо спросила я, стараясь не думать о возможности отрицательного ответа. «Да», — Нимфа кивнула, — «твоя семья в безопасности». Он доставил их в Мратминрим. И они даже не сопротивлялись? Верилась в такой расклад с трудом. И если Майбрах ещё мог мыслить благоразумно, когда дело касалось безопасности Амелии, то на Самулею надежды не было вовсе. Её бы, пожалуй, и бульдозер не остановил. Конечно, сопротивлялись, — хмыкнула нимфа, подтверждая мои опасения. Но, слава богу, хотя бы у одного из твоих детей есть мозги. Елисей подсобил чуток, и я отправила их всех баньки Проснуться уже в пещерах на границе мира тройнов, А оттуда, как ты знаешь, без посторонней помощи не выбраться. Так что о них можешь не беспокоиться. Влад уже прислал мне весточку. Он будет здесь через пару часов вместе с армией Офф Тайма. Я благодарно кивнула. Хорошо. У нас мало времени. Дарт не станет тянуть с атакой и давать нам возможность подтянуть силы. К рассвету мы должны быть готовы вступить в бой. Молчавший до этой минуты Сарфат Сделал шаг вперёд, привычно склоняя голову. Всё уже подготовлено, Митрес. Марк и Алли подвели основную часть войска к древнему лесу, неподалёку от поля будущего сражения. А сейчас нимфы укрыли армию под кронами своих отцов. Мы ждём только Влада. Мы не можем рассчитывать на те силы, которых нет в нашем распоряжении прямо сейчас. Я надеюсь, что у нас есть время до рассвета, но может статься, что нет и его. Нужно собрать всех, кто остался, и переправить к общему расположению войска. Через час призрачный мост должен быть разрушен. Иначе нам зайдут в тыл, и шансов на победу не останется вовсе. Сарфат, а где твой пёс? Он охраняет Алли и не двинется с места без моего приказа. Что бы ни происходило, нимфы отчаянно нуждаются в своей владычице. Торх её защитит. Я снова кивнула. Хорошо. «Талли, начинай сборы. Нам пора выдвигаться в леса». «Савелия?» «Да». «Ты же понимаешь, что Алли была против войны на её территории». «К чему ты клонишь?» «Мне пришлось прибегнуть к своему праву на власть, как наследнице рода Ронан. Я вызвала её на поединок и выиграла. Я не хочу власти и откажусь от неё при первом же случае, но сегодня я формально занимаю место Алли». «Поздравляю, спешно перебила я новую царью лесных нимф. Ты это к чему вообще рассказываешь?» «Как царья, я, теперь могу дать тебе защиту своего народа. Даже если мы проиграем эту битву, ты можешь выжить. Ты будешь жить дальше, Савелия, несмотря ни на что». Я покачала головой и улыбнулась. «Нет, Таль, если мы проиграем эту битву, то мне незачем будет жить». Я не хочу видеть, как Дарт выследит и убьёт по одному всю мою семью. Либо мы убьём его здесь, сегодня, либо я останусь вместе с вами в этих лесах. Идём. У нас и правда мало времени. В наспех разбитом шатре командующего хана нас ждал сюрприз. Вернее, нас собственной персоной ожидал правитель Лоэнсана. Владыка Амариэль? Учтиво поклонилась я ликару увешенному наибольшим количеством белого золота, и отчаянно надеясь на то, что не обозналась. Видеть его мне доводилось только на портретах. Герцогиня Савелия, рад видеть вас в добром здравии. Не ошиблась, уже хорошо. Что привело вас сюда? Без обедников начала я. Мой сын. Так же просто ответил владыка Лоэнсана. Он последовал за принцессой радды и, насколько мне известно, сейчас находится под защитой цитадели. И? и? это значит, что фактически он находится в тюрьме? Вести о гибели правителей разлетаются быстро, ваша светлость. Я привёл сюда свой передовой полк в надежде, что совместными усилиями мы сможем сбить корону с головы зарвавшегося мальчишки. Я хочу вернуть сына. Живым. Что ж, ваше желание мне понятно, честно признал я. «И мы рады вашей поддержке. Вы можете расположить своих лучников в цепочку в авангарде нашего войска. После первых залпов они смогут быстро отойти на фланги и поддерживать нас уже оттуда. Я ведь права, предполагаю что вы привели именно лучников». «Правы». «Вы хорошо осведомлены о сильных сторонах моих людей», — с недовольством заметил Амариэль. «Не сочтите за дерзость, владыка, но я сражаюсь в боях дольше, чем вы можете себе представить», — честно ответила я. «Хан?» «Да, Митрес?» «Займись построением. Конницу во фланге, копейщиков в авангард. Демоны пойдут на нас в боевой ипостаси, так что нам просто необходима македонская фаланга. Пехоту с легким вооружением убирай назад, в арьергард. И лучники». «Два эшелона впереди, остальные на фланге. Чем больше, тем лучше». «Ну, я думаю, принцип ты понял». «Да, Митрес, я всё сделаю. Сколько у нас времени?» Я посмотрела на только что скрывшееся за горизонтом солнце. «У нас его нет». Влад всё-таки успел. Армия Офтайма была на месте, когда весь воздух в лесах Роннан буквально искрил от напряжения. Среди агентов можно было по пальцам пересчитать сильных воинов, но зато были проводники. Каждый из них находился в центре группы людей, умеющих сражаться, и готов был перемещать их из одной точки сражения в другую рандомно и непредсказуемо. Когда над горизонтом лесного царства занялся рассвет, мы стали, с Арфатом и Марком вышли на самую опушку леса, разглядывая приближающиеся тьму. Самаин сотворил очередное чудо, укрыв пологом невидимости почти 800 тысяч человек. Именно столько к рассвету насчитывала наша объединённая армия. Полог мой друг привязал на собственную ауру, поэтому я вообще с трудом представляла, как он всё ещё стоит на ногах. А с севера к нам приближался шум. Шорох и топот, тысячи лап, ног, щупалец и когтей. Демоны медленно наступали, не видя, но чувствуя запах скорой добычи. Они шли опасливо, но настолько неумолимо, что я невольно сжал рукоять висящего на поясе кинжала. Ради возможности выступить в первых рядах на одном из флангов мы с Марком раздобыли луки, но это оружие не вселяло мне такой уверенности, как холодная рукоять на поясе, хотя и было хорошо знакомо. «Легион демонов»? замер на противоположной границе разделяющего нас поля. Они несли с собой мрак и холод нижних миров, а потому, едва показавшееся над этим миром солнце, сегодня казалось холодным и безжизненным. Земли Рунан замерли в боязливом ожидании. И одним богам известно, сколько бы это ожидание продлилось, если бы прямо над моим правым плечом не послышался короткий росчерк стрелы. Мы ничего не могли сделать. Никто из нас. Победить Сарфата в открытом бою было настолько сложно, что за него мы боялись меньше всего. Но неловко спущенная тетива, порыв ветра, слепой случай. Вряд ли тот демон из Легиона, что стоял сейчас против нас, целился именно в Самайна. Вряд ли он вообще мог в кого-то целиться, полок невидимости стоял над нами подобно броне, по крайней мере, до тех пор, пока был жив его создатель. И все же Сарфат лежал на земле, тщетно пытаясь втянуть в себя воздух. В легких клокотало, а из его рта тонкой струйкой стекала кровь. Ему оставались в лучшем случае секунды, в худшем — минуты агонии. И тогда присела на корточки рядом с ним и, коснувшись ладонью его лица, заставила посмотреть себе в глаза. Она сделала то, что не смог ни один из нас. Нашла слова, которые, быть может, подарят мир его душе. «Послушай меня». Руки нимфы слабо мерцали, и я чувствовала, как она забирает его боль. «Послушай меня, старый друг». Ты не должен переживать о том, что случилось, о том, что после тебя не останется ничего, кроме пепла. Я была той, что забрала твои воспоминания когда-то, давным-давно, и я бережно их хранила. В твоем родном мире, в мире, до которого еще не дошла эта война, у тебя растет сын. Он еще мал, но очень похож на тебя. И я даю тебе слово, мой друг, что я сделаю всё, что будет в моих силах для его защиты. И я даю тебе слово народа Ронан». В глазах Самайна на секунду вспыхнула искра, но я не смогла понять, что именно это было. Страх, надежда, благодарность, воспоминания. А потом его взгляд погас. померкла безупречная в своих противоречиях плетение его ауры. Тонкая рука нимфы легко закрыла ослепшие до срока серые глаза и также мягко провела линию вдоль тела, еще минуту назад бывшего моим соратником, моей опорой. Молекулы распадаются на атомы, атомы на частицы, частицы на... Это было неважно. Неважно, до такой степени, что я вряд ли смогла бы подобрать слова объяснений. Просто самаин бывший мне другом, обратился в пепел. Пепел рассеялся по ветру, оседая на несколько миль окрест вместе с мерцающими осколками магии. Она тоже была потеряна. Она тоже была мертва. Тяжелый витой рок Артрога возвестил о начале битвы. Что ж, По-видимому, все мы скоро окажемся на месте сарфата. Так что стоит ли горевать до срока? Может, статься, расставание будет недолгим. Где-то в глубине леса, далеко за нашими спинами, резко, коротко и надрывно взвыл адский пёс. «Тали», — тихо проговорила я, глядя на чёрную лавину, что двинулась на нас с другого конца поля. «Уходи». Нимфа посмотрела на меня со злостью, упрямо сжав губы в тонкую линию. Я с места не двинусь, Савелия. — Отлично. Тогда стой здесь. Главное, в гущу не суйся. Там от тебя толку не будет, а я очень хочу сегодня похоронить как можно меньше друзей. — Лес всё ещё слышит меня? — неуверенно прошептала девушка. — Я помогу. Попытаюсь. Короткий кивок, быстрые объятия и нимфа села на землю, приложила к земле ладони, растворяясь в объятиях своего отца. «Идем, Марк», — обратился я к мужчине, хмуро взиравшему на легионы и легионы стремящихся к нам демонов. «Идем», — спокойно согласился он и снял с плеча лук, накладывая на тетиву первую тонкую стрелу с черным оперением. «За нами из глубин леса уже следовала объединенная армия, Офтайм и Эрсвейд, нимфы и передовой лекарский полк, Все они готовились вступить в бой, и каждый понимал, что живым из него, скорее всего, не выйдет. «Стрелы на тетиву!» — скомандовал голос хана в моей голове, и я послушно скользнула древком по деревянной полочке. «Залп!» Первый эшелон лучников, стоящий цепочкой перед основными силами армии, разом спустил стрелы, прорежая ряды противника. Но демоны приближались. Быстро. И было их много, очень много. «Стрелять по готовности!» — выкрикнул хан, и разрозненный рой стрел устремился вперед, взрезая воздух острыми наконечниками. Мы с Марком тоже выпустили стрелы одну за другой, и я невольно отметила, что мой подопечный делает это с невероятной легкостью, почти не дыша. Несколько залпов, пара заполошенных ударов в сердце, и я достала кинжал, готовясь принять ближний бой. Отстрелявшихся лучников проводники оффтайма перенесли порталами на фланге, а армия Эрсвейд выставила вперёд шестиметровые сарисы, принимая на них первый ряд обезумевших демонов. Я могла бы сказать, что видела много битв. Могла бы сказать, что всё это почти вошло в привычку. Но, Господи Боже, то, что я видела сейчас, не приснится даже в самом страшном кошмаре. Демоны просто сминали ряды нашей армии, вместе с копьями и людьми, бросаясь на древки грудью и оставаясь лежать там, прокладывая дорогу следующему ряду нечисти. Да, наступление неизбежно замедлялось, но не захлёбывалось. Увы, нет. Поудобнее перехватив кинжал, а другой рукой уже выпуская первый ас, я бросилась вперёд в самую гущу сражения. Говорящие, что «великая битва» — это красиво, никогда не выступали в рукопашную в первых рядах. в Взахлебывающихся кровью, испускающих предсмертные крики существах не было никакой красоты. Страх и гнев — вот что движет тобою в бою. Необходимость ударить первый, пока чужой клинок не вспорол тебя, будто свежую рыбу. Вот всё, о чём ты можешь думать. И я била, сражалась, как никогда в жизни. нанося удар за ударом, уклоняясь, походя вспарывая чей-то живот, с разворота разрезая подвернувшееся горло, вонзая кинжал в мягкую плоть и тут же, поудобнее перехватывая окровавленную рукоять, готовясь увернуться от удара или нанести его самой. Я понимала, что шансов выжить в этой мясорубке почти нет, а потому готовилась осуществить свой план. Тот самый... что был придуман на кухне Влада в магистрате, кажется, тысячу лет назад. Мне нужно было попасть в самый центр вражеской армии, по возможности оставив как можно большее количество собственных солдат как можно дальше. Я прорезала себе дорогу быстро и без лишних эмоций. Но тут встретила его. Эти глаза я бы узнала из миллиона, сколько бы лет ни прошло. Тот самый демон, что приходил ко мне в детстве, стоял напротив меня и проворачивал в руке широкий изогнутый палаш. «Я помню тебя!» — выкрикнул я в ярости, запуская в него ас. Острая звездочка угодила демону в ногу, но он даже не поморщился. «А я помню тебя, маленькая Яна!» — ласково ответил мне демон, подходя вплотную и нанося по мне первый рубящий удар. Наискось. Снизу вверх. Я увернулась и чуть не угодила по чью-то булаву. Едва успела отскочить в сторону. Потеряла его из вида всего на секунду. А в следующее мгновение он возник рядом со мной и коротким злым ударом перерезал мое бедро. «Лорд Праус Сатт!» — представился он. «Рад, что я стану последним, кого ты увидишь». В следующее мгновение я лишь чудом избежала в вспоротого живота, пуская его палаш покасательный и отделавшись разодранным боком. А потом кто-то положил руку мне на плечо, и я провалилась во тьму. Меня выбросили за пределы поля сражения, глубоко в тыл нашей армии, и я взвыла, понимая, что теперь весь путь придётся проделывать заново. С другой стороны, с моими ранами я вообще не могла передвигаться, а значит, их срочно надо было залечить. Кое-как, добравшись до корней очень старого на вид дерева, я забралась под них, как в шалаш, и попыталась начать думать. Насчёт своего временного укрытия я не обманывалась. Найдут меня здесь довольно быстро. Но возвращаться в тот адский котёл, что сейчас бурлил на поле боя, не попытавшись закрыть рану, было просто самоубийством. И оружие. Мне было жизненно необходимо приличное оружие, поскольку кинжал куда-то пропал при перемещении. Я с тоской опустила взгляд на раны. Выглядели они плохо. Вернее, просто отвратительно. Густая тёмная кровь насквозь пропитала одежду и хлюпала даже за голенищем сапога. Боль не давала сделать вдох, и, наверное, попытайся я сейчас передвинуться с места, у меня бы ничего не получилось. Однажды мне уже приходилось закрывать на себе раны выкачивая силу из ауры. Но повторять этот опыт желания не было никакого. Если бы не Деспел, я бы тогда себя просто иссушила. Но другого выхода сейчас было не найти, а потому я, прикрыв глаза, потянулась к переплетению нитей в районе солнечного сплетения. В тот же момент я услышала низкое рычание у себя над ухом и распахнула глаза. Торх стоял напротив, едва держась на дрожащих лапах. Его пасть была в крови и пене, а черная шерсть свалялась неопрятными грязными колтунами. В глазах адского пса с круглыми человеческими зрачками было такое море неисчерпаемой боли, что хотелось отвернуться и закрыть себе уши, чтобы не видеть, не слышать, не касаться этой агонии даже краем сознания. Но я продолжала смотреть, потому что в зубах Торх держал клинок. Короткое изогнутое лезвие, чем-то неуловимо напоминавшее Талвар моей дочери, возможно, даже созданное при Цитадели, но пустое. К нему не была привязана ни одна сущность. Впрочем, даже без этого оружие было прекрасным. раетша Торх!» — поблагодарила я пса, протягивая руку и добавила уже тишина всеобщим. «Мне жаль. Возможно, это была лишь моя больная фантазия». Но в тот момент я о коже почувствовала цепкий, оценивающий взгляд пса, которым он окинул меня с головы до ног, будто принимая решение. Из его горла вырвался короткий рык, больше всего напоминавший усмешку, и пёс стряхнул головой, окутавшись адским пламенем, заполняя пространство тенями и синими всполохами. И в этих всполохах стоял знакомый мне силуэт. Сам Айн всё ещё крепко держал за поводок своего верного друга. Ведь он был с Торхом, а Торх был с ним. И такая незначительная малость, как смерть физического тела, не могла этого изменить. Я закрыла глаза, чтобы видеть его чётче, ярче, и тут же различила знакомую сдержанную улыбку. А потом моё сознание затопил поток образов такой невероятной силы, что я... едва не согнулась пополам от натиска чужих воспоминаний, от чужой боли и бьющей по вискам неукротимости чужого решения. Он просил меня. Мой старый друг стоял напротив и просил помочь. Не ему, Торху. Привязанный нитью к хозяину, пес не мог обрести свободу даже после смерти Сарфата. а Самаин попросту не успел эту свободу ему дать. И теперь он нашел другое решение. торг припал на передние лапы и положил на землю мерцающий в полумраке талвар. Посмотрел на меня испытующе, с прищуром, а потом опустил голову, практически распластавшись у моих ног. «Ты уверен?» — тихо спросила я тень, мерцающую в адском пламени, и уловила быстрый кивок. «Тогда я это сделаю». друг мой. Подхватив оружие, я провела острым лезвием парани на своем боку, окрашивая клинок кровью. И без запинки начала читать слова, которых никогда раньше не знала, которые пришли в мою память вместе с воспоминаниями Самайна. «Шаам лакрош таморум эста, шаам лафатум ниттаса, рах эст «Севастьяна Айса Савелия, та юном лает дар». Короткий, сильный взмах клинка, и остриё Талвара отделила голову адского пса от тела, разрывая ошейник, а я всё-таки закрыла глаза, не найдя в себе силы на это смотреть. Может быть, мне просто послышалось, а может, я и вправду услышала короткий благодарный выдох живого существа, сумевшего найти в посмертии покой и свободу. Что же до Самайна и второй части его просьбы? Я не могла ему отказать. Просто не могла. Проводя рукой вдоль потемневшего лезвия, я восхищенно смотрела, как оно покрывается вязью чернеющей гравировки, вплетающей в клинок силу души, добровольно отданной на защиту и служение. Рада снова чувствовать тебя рядом. С улыбкой обратилась я к остро мерцающей стали, ощущая, как остаточная сила ритуала сама затягивает мои раны. Здравствуй, Сарфат. Рукоять Толвара отозвалась теплом в моей ладони, и в мрачной тишине пещеры я не услышала «нет». Я просто почувствовала его голос. Я тоже рад вам, Митрес. Выбравшись из своего укрытия, я обнаружила, что не так уж далеко забралась от места расположения основных событий. Укрывшее меня дерево оказалось буквально в ста метрах от опушки леса, а за ней, судя по доносившимся с поля звукам, бой продолжался примерно в том же темпе и с тем же успехом. То есть не в нашу пользу. Ну даже если бой заранее проигран, разве это повод от него отказаться? Особенно, когда на кону стоит мир, который ты знаешь, и жизнь людей, которых ты любишь. Ножны с сарфатом ясноровисто пристегнула к поясу и трусцой направилась обратно. Туда, где одним сплошным ковром на землю укладывались свои и чужие. Люди и демоны, светлые и тёмные. Должно быть, после этого сражения земля, когда-то принадлежавшая нимфам, останется проклята на многие и многие тысячи лет. Даже наверняка. Живому лесу не вынести бремени стольких смертей. Его сила уйдёт в самые недра земли так глубоко, что дозваться её не сможет даже самая любящая дочь. На моё счастье, буквально в двадцати метрах от меня в этот момент возник небольшой отряд раненых, которых перенёс один из проводников. Он уже собирался вернуться на поле боя, но я его остановила. «Эй!» — во всё горло крикнула я, бегом приближаясь к пожилому мужчине с портальным амулетом на шее. «Стой! Перенеси меня назад!» Он скептически осмотрел мою окровавленную одежду. «Всё в порядке. Я уже затянула раны», — уверила его я. «Мне нужно в самый центр сражения». «Нужен ориентир», — устало мотнул головой мужчина. «Вы знаете Марка?» — быстро уточнила я. «Да?» — проводник коротко кивнул. «Тогда перенесите меня к нему». По моим подсчётам, Марк должен был довольно далеко продвинуться вглубь вражеской армии. О том, что его попросту может не быть в живых, я старалась не думать. Ещё одна вспышка портала, и я тут же выхватила Талвар из ножен, пуская его в бой. С высоты птичьего полёта древний лес казался объятым тьмой и пламенем. То там, то здесь вспыхивали воронки порталов, мерцали пылающие адским огнем клинки вражеской армии. Над полем сражения простирались боль и ужас сотен одновременно гаснущих жизней. Талия смотрела на все это глазами ястреба, кружащего высоко в небе, и не узнавала родную землю, превратившуюся сейчас в один адский котел с бурлящим в нем сражением. армия Савелии насчитывало 800 тысяч бойцов. Войско Дарта — в два раза больше. Бьющиеся на поле противники с такой высоты казались пожирающими друг друга муравьями, и как бы они ни старались, а поместиться на отведённые несколько гектаров поля не могли, рассеивать тьму по близлежащему лесу. Видеть всё это было страшно. А понимать, что там, внизу, каждый миг обрываются жизнь разумных существ, почти нестерпимо. Родные земли слышали боль и мольбу своей дочери и тысяч дочерей, стоящих сегодня за ее плечами. Лес никогда не вмешивался в судьбы людей. Лес был вечен и беспристрастен в своем древнем величии. Но сегодня, только сегодня, он услышал обращенный к нему зов. и он, ответил. «Нечеловеческий рев самой природы» прозвучал над полем сражения, подобно крику раненого зверя. Я вздрогнула, не зная, чью сторону примет новая вступившая в битву сила, и быстро осмотрелась по сторонам. Марк сражался по правую руку от меня, ухитряясь наносить точные, но от чего то несмертельные удары. «Что ты творишь?» закричала я, глядя, как он буквально отпускает раненого демона на все четыре стороны. «Я не могу, Савелия! Просто не могу! Всё это... слишком!» Он обернулся ко мне всего на мгновение, и я увидела отчаяние в его глазах. А потом нас разметало боем далеко друг от друга. Думать о странном поведении Марка времени не было. Вокруг меня оседали на землю тела противников, А я мечтала снова наткнуться на лорда Сатта и всё-таки отрубить ему его мерзкую голову. Новый, моим желанием сегодня не суждено было сбыться. Краем глаза я заметила в толпе Влада, перемещающего группы бойцов и успешно отбивающегося от нападавших. Хотела уже отвернуться, но тут моё горло сжало надрывным криком. Я стала вдвое быстрее пробивать себе дорогу к нему. но понимала, что не успею. Один из адских псов противника бросился на проводника в длинном прыжке и на лету перекусил ему руку чуть ниже локтя. Влад взвыл и исчез в воронке портала. Некогда. Мне было некогда отвлекаться даже на это. Неровная дорога из трупов прокладывала мне путь к моей цели. Я не удивилась даже, когда заметила, как деревья ожили, и двинулись со своих мест, пережевывая демонов, будто жернова огромной мельницы, перемалывающей пшеницу. Талия дозвалась своего отца, и теперь он встал на защиту своих детей. Но как бы мы ни старались, каким бы яростным ни было это сражение, о неизменном оставалось одно — мы проигрывали. Мне нужно было действовать. Сейчас. «Сию минуту!» Я быстро бросила взгляд через плечо, прикидывая, сколько своих людей зацеплю, если приведу план в исполнении прямо сейчас. Но тут случилось невероятное. Яркий столб света далеко впереди пронзил небо и начал расползаться подобно огромному грибу ядерного взрыва. Я в ужасе прикрыла рот рукой, понимая, что есть только одна сила, способная на такое. да, которую собиралась применить я сама. Добровольно принявшая смерть сила видящего.